Было уже совсем темно. Танабай сидел в гостях, а иноходец вместе с другими лошадьми стоял во дворе на привязи. Никогда так не уставал Гульсары, разве только в первый день объездки. Но тогда он был лозинкой в сравнении с тем, каким стал сейчас. В доме шла речь о нем. «Выпьем Танабай за Гульсары, если бы не он, не видать нам сегодня победы». «Да, кари-жеребец могуч был, как лев, и парень тот силен, далеко пойдет он у них». «Это верно. А у меня и сейчас перед глазами, как гульсары уходят от перехвата, прямо стелится по земле травой». Ду захватывает, глядя. «Что и говорить. В прежние времена батырам бы на нем в набег ходить. Не конь, а долдул. дул дул, дул, -дул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 Ему предстояла голодная выстойка до рассвета, но не голод мучил его, ломило в плечах. Ноги были будто бы не свои, копыта горели от жара, а в голове все еще стоял гул Аламан Байги. Все еще мерещились ему крики и погоня. Время от времени он вздрагивал и, всхрапывая, навострял уши. Очень хотелось поваляться по траве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 по крайней улице к реке, а там в табуны. Но хозяин почему-то потянул в другую сторону. Он поехал по средней улице. В конце ее остановился возле двора, где жила та женщина. Выбежала собачонка, которая часто бегала с девочкой, полаяла и умолкла, виляя хвостом. Хозяин молчал в седле, о чем-то думал,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 Гольсары мотнул головой, думая, что хозяин ошибся. Не должны они были возвращаться назад. Сколько можно ездить? Но в ответ хозяин стегнул его камчой по боку. Гольсары не любил, когда его били. Раздраженно, грызя у дела, он нехотя подчинился и повернул назад. Снова через луг, снова по дороге, снова к тому двору. У дома хозяин...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 ведя на поводу и находца, и, приблизившись к окну, застучал пальцем по стеклу. — Кто там? — раздался изнутри голос. — Это я, Бюбежан. Открой. Слышишь? Это я. В доме вспыхнул огонек, и окна тускло засветились. — Ты чего? Откуда так поздно? — Бюбежан появилась в дверях. Она была в белом платье с расстегнутым воротом и темными волосами на плечах. От нее пахнуло теплым запахом тела и тем диковиным запахом незнакомой травы. — Ты извини, — негромко проговорил Танабай. — Соломана поздно прискакали. Устал. а конь совсем заморился. Его на выстойку надо, а табуны далековато. Сама знаешь. Бебежан помолчала. Глаза ее вспыхнули и погасли, как камни на дне освещенного луной водопоя. И находит, ждал, что она подойдет и погладит его по шее. Но она не сделала этого. — Холодно, — передернула Бебежан плечами. — Ну что стоишь? Заходи, коли так. — Эх ты придумал! — тихо засмеялась она. — Я и сама извелась, пока ты тут топтался на коне. — Как мальчишка. — Я сейчас коня поставлю. — Ставь вон там в углу удувала. — Никогда так не дрожали руки хозяина. Он спешил, внимая у дела, и долго возился с подпругами. Одну приослабил, а другую так и забыл. Он ушел вместе с ней, и свет в окнах вскоре погас. Непривычно было иноходцу стоять на незнакомом дворе. Луна светила в полную силу. Поднимая глаза над дувалом, гульсары видел вздымающиеся в выси Ночные горы, облитые молочно-глубым сиянием. Чутко перебирая ушами, он прислушивался. Журчала вода в арыке. Вдали тарахтел на поле все тот же трактор и пел в садах все тот же одинокий соловей. В светах соседней яблони падали белые лепестки, бесшумно оседая на голову и гриву коня. Ночь светлела, и находит стоял и переминался,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 Приникла к нему, и он долго целовал ее. — Искололу сами, — прошептала она. — Торопись, смотри, как светло. Она повернулась, чтобы уйти. Бюбю, -бю, поди сюда, — позвал ее Танабай. — Слышишь, погладь его, полоскай. Кивнул он на иноходца. — Ты уж не обижай нас. — Ох, я и забыла, — засмеялась она. — Смотри, да он весь в яблоневом цвету. И, приговаривая ласковые слова, стала гладить коня своими удивительными руками, упругими и чуткими, как губы той маленькой гнедой кобылицы со звездой на лбу. За рекой хозяин запел. Хорошо было идти под его песню, и очень хотелось быстрее добраться к табунам на выпас. Повезло-то в эти майские ночи. Как раз пришел его черед ночной посьбы и у иноходца начался какой-то ночной образ жизни. Днем он пасся, отдыхал. Ночью, отогнав табун в лощину, хозяин мчался на нем опять туда же, к тому двору. На рассвете еще затемно, снова мчались они, как конокрады, по неприметным степным тропам к лошадям, оставшимся в лощине. Здесь хозяин сгонял табун, пересчитывал лошадей и, наконец, успокаивался приходилось и на ходцу. Хозяин спешил в оба конца, и туда, и обратно, а бегать по ночам по бездорожью не так-то легко. Но так хотел хозяин. Гульцары хотелось другого. Если бы его воля, он вообще бы не отлучался из табуна. В нем зрел самец. Пока еще он уживался с косячным жеребцом, но с каждым днем все чаще сталкивались они, обхаживая одну и ту же кабулу. Все чаще выгибая шею и, подняв хвост трубой, красовался он перед табуном. Заливист оржал, горячился, покусывая кобыл за бедра. А тем, видно, это нравилось. Они льнули к нему, вызывая ревность косячного жеребца. И находцу крепко перепадала, Жеребец был старым и свирепым дрячуном. Однако лучше было волноваться и бегать от косячного, чем стоять всю ночь во дворе. Здесь он тосковал по кобылам. Долго топтался, бил копытами, и только потом смирялся. Кто знает, сколько бы длились эти ночные поездки, если бы не тот случай. В ту ночь находится привычно стоял во дворе, тоскуя по табуну в ожидании хозяина, и уже начал подремывать. Поводив уздечки, были высоко подвязаны к балке под стреху крыши. Это не позволяло лечь. Всякий раз, когда голова его клонилась, у дела врезались в мякоть рта, и все-таки тянуло уснуть. Тяжесть какая-то стояла в воздухе, тучи темнили небо. Уже сквозь дрему, сквозь полусон, гульсары услышал вдруг, как закачались и зашумели деревья, точно бы кто-то налетел внезапно,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 В сторону степи, откуда приближалось с гулом что-то грозное. И в следующее мгновение ночь затрещала, как поваленный лес, прогрохотал гром, молнии располосовали тучи, хлынул крутой дождь. И, находец рванулся с привязи, как от ударыча, и отчаянно заржал от страха за свой табун. В нем пробудился извечный инстинкт.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 «Ах, если б ему удалось тогда сорваться с привязи!» Хозяин выскочил в белой нательной рубашке. За ним женщина тоже в белом. Они в миг потемнели под дождем. По их мокрым лицам и испуганным глазам мазнул синий в сполох, выхватывая из черноты часть дома, схлопающей на ветру дверью. «Стой! Стой!» — заорал на коня Танабай, намереваясь отвязать его но тот уже не признавал его. и Иноходец скинулся на хозяина зверем, обрушил копытами дувал, и все рвался, и рвался с привязи. Танабай подкрался к нему, прижимаясь к стене, бросился вперед, закрывая голову руками, и повис на уздечке. — Скорее отвязывай! — крикнул он женщине. Та, едва успела отвязать чумбур, как и находит дыбясь, потащил Танабая по двору.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 а гульсары уже ужаринулся со двора, сшибив и проволочив женщину по луже. Не подчиняясь уже ни у делам, ни плети, ни голосу, гульсары мчался сквозь буревую ночь, сквозь секущий ливень, угадывая путь одним лишь чутьем. Он пронес безвластного теперь хозяина через взбурлившую реку, сквозь грохот воды и грома, сквозь заросли кустов, через рвы.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 «Где вы отзовитесь?» В ответ грохотало небо. И снова в бег. Снова в поиске. Снова в бурю. То светло, то темно. То светло, то темно. Буря улеглась только к утру. Постепенно расползлись тучи. Но гром все еще не утихал на востоке. Погромыхивал, урчал, потягивался. Дымилась истерзанная земля. Несколько табунщиков рыскали по окрестностям, собирая отбившихся лошадей. А искала жена. Вернее, не искала, а ждала. Еще ночью кинулась она с соседями верхом на помощь мужу. Табун нашли, удержали в еру. А не было. Думали, заблудился. Но она знала, что он не заблудился. И когда соседский паренек радостно воскликнул, «Вон он, Джайдар Опа! Вон он едет!» И поскакал ему навстречу. Джайдар не тронулась с места. Молча смотрела с коня, как возвращается блудный муж. Молчаливый и страшный ехал Танабай в мокрой и спотней рубашке, без шапки, на перепавшем за ночь и находце. Гульсары прихрамывал на правую ногу. «А мы вас ищем!» Радостно сообщил ему добежавший паренек. Джайдарапа Аппа беспокоиться уже начала. Эх, мальчишка, мальчишка. Заблудился, пробубнил Танабай. Так встретились они с женой. Ничего не сказали друг другу. А когда паренек отлучился выгонять табун из-под обрыва, жена тихо проговорила. — Что же ты? Не успел даже одеться. Хорошо еще штаны да сапоги при тебе.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 лошади не спеша потрусили по перепадкам по логам, вышли на взлобье, и словно бы мир другой открылся перед Танабаем. далеко далеко отстоял горизонт подернутый белыми облаками небо было большое высокое чистое и очень далеко отсюда дымил в степи поезд танабай слез с коня пошел по траве рядом спорхнул жаворонок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 Через день табуны вернулись в горы. Теперь они должны были приехать сюда только на следующий год, ранней весной. Кочевье шло вдоль реки по пойме мимо Аила. Шли отары овец, стада, табуны. Шли под вьюком верблюды и кони. Ехали в седлах женщины и дети. Бежали лохматые псы. В воздухе стояло разноголосие. Покрики, ржание, бленье. Табун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 со звездой на лбу. Табун дружно бежал. Хотелось, чтобы хозяин пел, но он не пел. Аил остался позади. Прощай, Аил. Впереди горы. До свидания, степь. До следующей весны. Впереди горы.